Да. Ушли да дела. Да-да, входите. Вам кого? Мне Валерию степану Ромадину. Это я. А вы Говоркова, из народного контроля. Здравствуйте. Здравствуйте. Мам, вот, из народного контроля. Да вы проходите, присаживайтесь. Спасибо. Так. Это значит, вы на директора. Я? Допровелся. Он у нас непослушный ведь. заортачиться не пожалеет. У нас ведь так. Повозиться с человеком лень, а выкинуть легче. Вот я, например, всю войну продиректорствовала. И после войны, самые голодные годы, стали в гору подниматься, говорят, не соответствуешь, уходи. А я и сама бы ушла. Понимаю, неграмотная. Но ты сними меня с уважением. По-человечески. Ну за что обижать-то? Обиды не можете забыть. Да обиду надо век помнить. Тогда я обижать не будут. Да что, мам, времена меняются. Теперь бы с вами так не поступили. Да? Теперь тоже нет-нет добывает. Ну, а в ту-то пору у нас был районный председатель Комаров. М -м, большой охотник помордовать. Вот он как раз мне без спасибо ты выгнал. Но потом-то они хватились. Тут пошла такая чехарда с директорами... Стали снова уговаривать. А он, нет, я человек простой. У меня один капитал руки да совесть. И гордости нам простым не занимать. А я и в директорах ходила в почёте, и в птичницах уважают. И там, и там, что люди ели, то и я. Что народ работал, то и я. Людям старалась помочь. Сын одна вырастила, муж ваш. Погиб, Дарья Горовна. Погиб. Да нет. Бросил он нас, когда сын ещё титьку сосал. Сильно переживали. Белый свет почернел. Это вы теперь мужиками-то вертите. А для нас, стадовоенных, муж-то был как солнце, а мы как подсолнухи за ним поворачивались. И вот однажды Митинг-то мой ненаглядный приходит с работы. Ну, я ему, как всегда, эту к рынку свежей простак вашей из погреба. А он, милый, берёт так меня за руку и говорит мне так душевно: "Ухожу, говорит, я от тебя, Дашенька. Куда? Любуюсь я её. Совсем ухожу, поясняет, не пара мы." Ты, говорит, курятница, у тебя четыре класса, а я, счета, вот у меня семь классов. И уехал. Ну, тогда я решила умереть вместе с сыном. Ну, что до моему одному мыкаться? И так в России сирот каждый второй. Проплакала всю ночь. Под утро растопила печь. Дождалась угару, закрыла трубу, дверь, погасила свет, легла. Лежу. Слышу, кто-то стучит в ставень. Дарья, вставай! Из района дождь обещают, трава полягет. Ну, встала я, открыл трубу, дверь, надела мужниные штаны, заправила их в сапоги. Так и стала на всю жизнь мужиком. И замуж больше не выходили? Нет. И в мысли не приходила. Так и начала мужичью лямку тянуть. Сначала бригадиром, потом директором. Ну, а когда для людей стараешься, для себя времени остаётся. Вот Герман Леонтич... Большую душу к народу имеет. Хода будет, если вы его сковырнёте. Валерия Стефановна, мне с вами поговорить надо. Может, прогуляемся? Ну что ж, можно и прогуляться.